Я взяла чашечку почти прозрачную, наверное, фарфоровую, и подумала, что нам дома нужно завести такой же сервиз. Обязательно скажу Виктору, чтобы приобрел похожий. Господи, господи, о чем только не думают женщины. Даже в такие тяжелые моменты мы просто неисправимы. Есть, например, дамочки, которых вполне серьезно волнует как они будут выглядеть в гробу. Меня это совсем не интересует. Однако и я в сложной ситуации могу подумать о каких-нибудь пустяках. Эльвина принесла лекарство и положила его на столик перед хозяйкой. Так и в ком поблагодарила ее, достав таблетку, и запила ее глотком кофе. Даже я знаю, что так делать не следует. К тому же Медея... Достала сигареты и закурила, щелкнув какой-то небольшой, лежащей перед ней зажигалкой. Я никогда не курила, даже в студенческие годы, когда все мои подруги вовсю дымили в знак своей эмансипации. Тогда это было безумно модно, но на меня сразу нападал дикий кашель. После двух проб я поняла, что курение не для меня нина тоже никогда не курила она рожала детей ухаживала за мужем а это требует серьезных усилий к тому же не курила ее муж он вообще адепт здорового образа жизни наверняка проживет сто лет интересно что академики и писатели долго живут с чего бы это ведь у них сидячий образ жизни с другой стороны Долгожители и чабаны в горах, которые явно не сидят на месте. Может, все-таки все зависит от того, что и те, и другие просто работают, невзирая на возраст. Девяностолетние академики и писатели продолжают трудиться за столом, а девяностолетние чабаны и пастухи пасти свои стада. Может, в этом секрет их долголетия? Спасибо, что вы пришли. Затянувшись сигаретой, проговорила Медея. «Я уже никому не верю. Может, вы предложите какие-нибудь новые формы поиска? Я не знаю. Я даже думала обратиться к гадалке. Вы представляете, до чего дошла? Лишь бы мне вернули моего мальчика. Он ушел из дома и ничего не сказал? Ну, разумеется, нет». Мы считали, что мальчик уже взрослый и отдает себе отчет в своих поступках. Сейчас у них каникулы. После третьей четверти он постоянно встречался с товарищем. Я обзвонила всех его друзей, но никто ничего не знает. Мужу обещали дать распечатку всех его последних разговоров по мобильнику. Как раз сегодня телефонная компания должна передать ее в милицию. Может, тогда что-то выяснится. Обычно телефонные компании очень неохотно выдают такую информацию. Хорошо, что так оперативно. Нам помог знакомый генерал милиции. Он какой-то большой чин в министерстве. Генерал Стукалин. Может, вы слышали о таком? Да, — ответила я. Он заместитель министра внутренних дел. Если вмешался лично генерал Стукалин, то милиция сделает все, чтобы найти вашего мальчика. Можете быть в этом уверены. Я о нем много слышала. Вот он и позвонил, — выдухнула Медея, но пока Георгий мне ничего не сообщал. Когда ушел ваш сын? В какое время суток? Днем. В три или в четыре. Никого дома не было. Мы с мужем были на работе, а Эльвина пошла в магазин. Костя ушел и запер двери своим ключом. Я думаю, если его похитили из то воры должны уже были бы попытаться здесь появиться. Может, нам надо уйти из дома, а здесь оставить засаду милиции? Я не знаю, как лучше поступить, никто нам ничего не советует. Медея вдавила докуренную сигарету в пепельницу. Я увидела, что ее пачка почти пустая, она явно много курила, Собака недовольно взглянула на хозяйку. Мне кажется, терьеру тоже не нравился запах дыма. У него есть какие-то увлечения, хобби? Как и у всех ребят. Часами просиживал за компьютером, пропадая в интернете. Любил машины. Отец обещал ему подарить свою машину, когда ему исполнится восемнадцать. Или купить новую. «Какая у вас машина?» «Мерседес, трехсотый». Костя иногда брал его покататься рядом с дачей, но в город никогда не выезжал, мы ему не разрешали. «Может, у него есть какой-то друг с машиной, и они вместе куда-нибудь уехали?» — предположила я. «Мы тоже так подумали». Обзвонили все больницы без исключения. За городом нашли одну больницу, в которую попали трое ребят, но им по двадцать лет, и среди них не было нашего. Личности всех установлены, они сейчас в реанимационном отделении. Я всех друзей Кости хорошо знаю. Самыми близкими его друзьями были Антон и Икрам. Нет, только послушайте, что я говорю. В отчаянии вдруг спохватилась Медея. Я сказала, «Были?» «Это ужасно, так нельзя. Я не должна так говорить. Они и сейчас его самые близкие друзья». Медея дрожащими руками вытащила следующую сигарету и снова закурила. Мы с Ниной переглянулись. «Здесь нужен психолог и, может быть, психиатр. Моя помощь здесь явно не понадобится». Собака, почувствовав настроение хозяйки, снова поднялась, словно готова ее защитить. «Лежать!» — опять приказала ей Медея. «Вы знаете, аж собака чувствует отсутствие кости. Она уже два дня сама не своя, волнуется, переживает, даже скулит. Обычно стафорширские терьеры не скулят». А он переживает. Даже не знаю, что нам делать. Нужно отправить его на дачу. А собака осталась дома одна, когда Костя ушел? Да. Он позвонил Эльвине и сказал ей, что уходит. Она вернулась через десять или пятнадцать минут после их разговора. Собака уже тогда нервничала. Костя надел куртку или какую-то другую верхнюю одежду? В понедельник на улице было довольно прохладно. Да, надел. У него красивая темно-синяя куртка. Отец привез ее из Мексики. Я думаю, второй такой здесь нет ни у кого. И часы у него были дорогие. Я привезла ему их из Флоренции. Они обошлись мне тогда в две тысячи долларов. Думаю, может, на него напали из-за этих часов или хотели снять куртку. Уже просто не знаю, что и подумать. А я сразу подумала, что никогда в жизни не позволю моему Саше в его возрасте носить часы за две тысячи долларов. Может, я его неправильно воспитываю, но, по-моему, нельзя приучать мальчика к таким вещам, пока он не станет взрослым. У него есть девушка. Поинтересовалась я, вспомнив, что у моего Саши уже есть постоянная подруга. Костя дружит с двумя девочками, чуть запнувшись, ответила Медея, но современных парней трудно понять. С кем из них он встречается чаще, мы не знаем, но работники милиции взяли телефоны всех его знакомых, они их сейчас обзванивают». «Они уже проверили его комнату?» «Сегодня утром», — ответила Медея. «Взяли все его записи, вынули диск из компьютера». «Можно мне посмотреть его комнату?» «Должна же я была хотя бы как-то попытаться обозначить мою активность, раз уж согласилась сюда прийти, конечно». Медея позвала Эльвину, выкрикнув ее имя. Собака снова поднялась уже в третий раз. «Кончится это тем, — решила я, — что она на кого-то из нас набросится».